а 30. -е. князь закон когда я проснулся вихрька не было это меня не слишком и беспокоило может прогуляться пошел или перекусить дружина завтракал рано мы не дружина мы подтягивались к кухне когда глаза продерем в это утро тоже да и то не сразу Скушанная вчера у Добромысла еще не полностью переварилась, так что я сначала искупался, потом побегал, потом сделал зарядку, поработал с железом. А там и бойцы мои пробудились, и кормиться мы двинулись втроем. А вихарька не было ни на княжьем подворье, ни на берегу речки. Царапнуло недоброе предчувствие. «Вигема его знаешь? Был он здесь?» — спросила я у Холопки которая накидала нам в миске зерновую толкушку с салом и луком. Виги она знала. Его теперь здесь все знали после поединка с Клёстом. Знала, да, но сегодня утром его не видела. И напарницы ее не видела. Вряд ли они стали бы врать. Им мое внимание было лестно. Здесь такие, как я, очень редко разговаривают с такими, как они. Тем более вежливо. «Может, он к девке какой пошел?» — предположил гунар «Сам и пожрал?» «Может, я отложил недоеденную кашу, но я все же пойду, поищу». Поискал с нулевым результатом, то есть не совсем с нулевым. Я нашел бойца, который стоял с утра в дозоре на княжьих воротах. Боец, хоть и с просонья, но очень уверенно заявил, Виги наружу не выходил. Я ему поверил. Дальше мы искали втроем» в гриднице, в подсобных и хозяйственных помещениях, везде, кроме княжьего терема. Нету и не видел никто. Я беспокоился всерьез, потому что у Клёста здесь и друзей, и родни дофига. И все они — источник неприятностей. Утешало то, что застать моего сына врасплох непросто. Был бы шум. Наверное. Я двинул в город к Добромыслу, Но боярин с утра пораньше куда-то смотался. Придется действовать самостоятельно. А поскольку устраивать здесь розыск нам никто не позволит, надо обращаться непосредственно к Вадимиру. Если, конечно, за исчезновением моего сына не стоит сам Вадимир. Мои бойцы были настроены пессимистически. Если его взяли по велению конунга, мы его не найдем, если конунг сам того не пожелает, заявил Хавгрим. Никто не видел, а кто видел, нам не скажет. Мне жаль, Хевдинг, но, думаю, твой сын уже мертв. И это было бы для него наилучшим исходом, подхватил Гуннер. Если его сунули в пыточный сарай, то нам стоит быть начеку Скоро Конанг узнает, кто пожег его крепость. виги парень крепкий, но, если правильно спросить, любой заговорит. Не любой, — возразил Палеца, — не я. И не он, — кивок в мою сторону. И кто сказал, что местные умеют так же хорошо развязывать языки, как ты, Нарек? Значит, им потребуется немного больше времени, — сделал собственный вывод Гагара. Надо ли говорить, что этот диалог не прибавил мне бодрости? Вихарьку пятнадцать, но он уже воин, викинг. А любой викинг, по факту, это убийца и палач. При необходимости и каждый викинг готов к тому, что враги обойдутся с ним так же, как он с ними. Все так, но утешение слабое для меня и для моего сына. И что теперь? Попробовать сбежать, пока за нас не взялись? Нет, бросить вихарька я не мог. Собирайтесь, — сказал я своим, — пойдем к Вадимиру. Напомним князю, что мы его гости, и мой сын тоже строго напомним рискованный вариант близкий к самоубийственному но никто из моих даже не намекнул на возможность бегства только гагара на всякий случай уточнил бронь надевать облачайтесь как на битву только нарнам ведомо как все обернется на подворье кипела обычная жизнь кто то тренировался кто то работал кто то бездельничал Последних немало, делом занимался в основном молодняк и обслуга. Вадимир присутствовал, восседал на командирском кресле в окружении кучки приближенных, военных и условно-штатских. Справа потел холоп с бокалом литра на полтора. К бокалу князь время от времени прикладывался. На нас глазели и с любопытством. День жаркий, а мы в полном боевом. Гуннер даже щит прихватил. Рядом с князем я не углядел добромысла, зато турбой был. Красный, потный, чем-то недовольный. Уставился на нас весьма недружелюбно. И еще одна знакомая рожа, купчина, которого мы пощипали на длинном озере. Я узнал не столько его физиономию, сколько еще не зажившие отметины на ней, оставленные плеткой который мой брат корректировал в правильную сторону образ мыслей плененного торговца. Юлить я не стал. Я пришел к тебе, князь, потому что какие-то лишенные чести люди похитили моего сына Виги. Я остановился, ожидая ответа. Не получил, только взгляд типа «Ну, что еще скажешь?» «Скажу». Боярин Доброслав обещал нам права гостей, князь. И ты подтвердил это право. И потому я требую, чтобы ты велел похитителям освободить моего сына. Немедленно. — Он требует? — воскликнул кто-то из окружения. — Вот наглый Нурман! — подхватил еще кто-то. Вадимир молчал, давил меня взглядом. — Я тоже молчал. Все сказано. Сейчас я узнаю, схвачен ли вихарек с его санкции или это чье-то самоуправство. Князь, сука, от ответа ушел. «Этот меч, откуда он у тебя?» — процедил Вадимир, показав на мой вдоводил. «Мать вашу к бабушке! Это что ж опять за старое?» «С чего началось наше знакомство с князем?» «С аналогичного вопроса. Откуда у меня доспехи его дружинника главы?» «В тот раз мне пришлось удирать с княжьего двора, в чем мать родила. Неужели опять?» «Это мой меч!» — отрезал я. «К чему твой вопрос, князь? Хочешь такой же?» «Хочу узнать, давно ли он у тебя?» «Давно». «Понятно. А теперь скажи мне, ульф свити «Да, правые викинги с их подходом убиваем всех. Я в очередной раз поплатился за свой гуманизм». «Вот он стоит, мой гуманизм, с красным рубцом на лбу и лютой ненавистью в глазах пощаженный купчина с торговой точки. Нет, он не мог меня узнать в лицо. Я был в очковом шлеме, с рожей, перемазанной сажей и забрызганной кровью. Не мог он меня узнать. И не узнал. Он опознал меч. Купец, он почти воин. И так же, как у воина, память у него на боевое железо железная. А мой меч из элитных. Произведение оружейного искусства Из сварного булаты с клеймом, который останется известным даже через тысячу с хвостиком лет. Я отдал за него увесистый золотой браслет и абсолютно уверен, что продавец продешевил. Такие клинки меняют на золото один к одному по весу, как минимум. Вот он каков, мой вдовадел. Конечно, купец его запомнил. Ты мой гость, сказал Вадимир. Но ты и твои люди Ограбили моего человека. Ты и твои люди напали на моих гридней на Длинном озере и убили их всех. Будешь ли ты это отрицать?» У меня было два варианта. Первый — уйти в глухой отказ. Или потребовать сюда поединком. Мое слово против слова купца. Мало ли у кого может быть похожий меч. А можно сказать всю правду и упирать на право гостя. Первый вариант разумнее, но нравился мне меньше. Не люблю, блин, оправдываться. И врать тоже не люблю. А еще у них вихорек. И если я начну упираться, то не исключено, что они попробуют выжать правду из моего приемного сына. Да, авантюра есть авантюра. Не следовало мне лезть в берлогу к медведю. Так, а второй вариант? Я во всем признаюсь, что дальше право гостя, возможно, меня защитит на какое-то время. Хотя, как только я окажусь за околицей, меня можно будет снова брать и поступать со мной, скажем так, по законам военного времени. Молчание затягивалось. Вадимирова братва заволновалась. Негромкий еще, но уже откровенно угрожающий ропот. И тут... Меня осенило. Прям-таки озарение пришло. У меня ведь тоже память хорошая. А что я тогда сказал помеченному плеткой Свардхевде купчику Вот именно! Отрицать? Я поднял бровь. Зачем? Разве не потому ты, князь, предложил мне и моим людям пойти к тебе на службу, что узнал вот от этого, какие мы славные воины? Что? — Изумленный взрык Вадимира утонул в ропоте его людей. Кое-кто даже за оружие схватился. Палец придвинулся ко мне поближе, но нет, рубить нас сходу не стали. Ропот стих, когда Вадимир поднял руку. Не сразу. «Клянусь богами, я назвал тебя гостем, ничего не зная о твоем преступлении», — четко, чтобы слышали все, произнес князь. «Не для меня, для своих людей». Твои слова — ложь, Нурман. Я не лгу, парировал я, и закона я не нарушал. Твои люди захватили чужую землю и чужих холопов, потому что думали, что они сильнее. Пришел я со своими людьми и доказал, что они не сильнее. Я мог бы его убить, и тогда ты ничего бы не узнал, верно? Но я не собирался ничего скрывать и позаботился о том, чтобы ты обо всем узнал. «Ты лжешь!» — прогремел Вадимир. Остальные тоже заорали, но не столько в поддержку своего князя, сколько требуя дать мне договорить. Я не сомневался, что затыкать рот мне не станут. Отнять у дружины право на шоу? Да не в жизнь! Ты снова обвинил меня во лжи. Я демонстративно вздохнул. Я твой гость, потому это урон не моей, а твоей чести. Я позаботился о том, чтобы ты все узнал, потому что хотел этого. Сказал все это вот ему, я показал на купца, что он и его семья останутся в живых. И он жив, потому что я, Ульф Свитти Хевдинг, держу свое слово. «Ты меня ограбил!» — закричал купец. «Разве?» — я снова поднял бровь. «Ты и твои люди дрались со мной и моими людьми, и мы победили». «Я никого не грабил. Это законное право воинов — брать то, что добыто в бою. Разве нет?» «А еще я велел тебе рассказать обо всем своему князю. Ты помнишь мои слова?» «Да!» — заорал взбешенный купец. «Я все помню!» «Это хорошо», — одобрил я. «Плохо, что ты не выполнил моего поручения и утаил от князя то, что произошло». Ничего я не утаивал, купцу очень хотелось вбить мои слова мне в глотку вместе с зубами. Но он знал, чем это может кончиться, и сдерживался. Я все рассказал князю. Вот как, продемонстрировал я изумление. Какому князю? Своему, ему, купец указал на Вадимира. Я покачал головой. Князь Вадимир сказал, что ничего не знает. Он князь, человек чести. Вряд ли он солгал. А вот ты торгаш, обман твое ремесло. Я не верю тебе. Вот так у людей наступает кризис сознания. Особенно острый для тех, кто привык разруливать непонятки рубищем с плеча. В ситуации, когда рубить нельзя категорически. Купец уставился на князя, мол, скажи этому Нурману. Князь? Больше всего ему хотелось сделать меня на голову короче. Я почти слышал, как жужжат княжьи мозги от непосильной нагрузки. Купец ведь ему действительно докладывал. А что именем его не назвал, так и я его не называл. Тогда. Что ж, поможем начальству. Да и один этот торгаш к тебе с вестью должен был прийти, небрежно сообщил я. Были и еще люди. Не скажу, чтобы добрые воины, но оружные. Твоими дружинниками назвались. Оружие мы у них отобрали, но языки оставили. Что? Они тоже ничего не рассказали? Я мог бы их убить, но отпустил. Старшего из них Хоттаном звали. Лихой вояка. Видел я, как он со смердом бился, когда того двое держали. Я расхохотался. Эй, Хоттан, ты здесь? Покажись не показался потому что не было его в толпе найти и привести бросил вадимир не сводя с меня глаз пока ждали я перевел хавгриму и гунару наш разговор ты мудр одобрил паца но готов поставить пять марок что следующую чашу я выпью уже в чертогах одноглазово я славно пожил и славно умру подхватил гунар гагара Может, Йодор и меня упомянет в своей саге? Наверняка, — пообещал я. Ага, вот еще одна жертва моего гуманизма. Приоделся, однако. Я же его в плавание в одном из подним отправил. Тут и сапоги бисером шиты, и пояс с золотой канителью. Вот только морда подкачала, тухлая, как после недельной пьянки. Хотя почему как? Он и сейчас в зюзю. И волос вода течет. Надо полагать, макнули его, чтобы в чувства привести. Я не без интереса наблюдал, как из горя бойца пытаются выжать информацию. Бесполезно. Он только улыбился и бормотал что-то невнятное. Выяснилось, что пьет Хоттон, считай, с самого возвращения. И послание моего не передал. Доложил сотнику, что страшно грозные воины... Взяли их врасплох, во сне. Хоттон с уцелевшими спутниками еле спаслись. Успели прыгнуть в лодку и оттолкнуться от берега. Что ж, версия тоже бесславная, но, во всяком случае, не такая позорная, как настоящая. О том, что правда рано или поздно всплывет на поверхность, эти дурни не думали. Версию Хоттона мы узнали не от него самого, а от его сотника. Князь тоже наверняка слышал эту историю. Неужели он в нее верит, даже сейчас? Или в третий раз обвинит меня во лжи? Нет, не во лжи. Я услышал твои слова, заявил он. Но вы убили моих дружинников. Кто ответит за их кровь? Вадимирова братва одобрительно загудела, и я понял, что психологические игры кончились. сейчас Нас начнут убивать. Страха не было. Мое состояние лучше всего описывало слово «кураж». «Мы воины», — громко произнес я. «Мы убивали многих. Мы убили твоих людей для князя Рюрика». «Что таится, если Вадимир все равно вот-вот нападет на Ладогу?» Рюрик щедро заплатил нам, потому что знал. «Мы очень хорошо умеем убивать. Намного лучше твоих людей, князь Вадимир». Я демонстративно оскалился. «Разве не поэтому ты, князь, прислал к нам своего боярина, который сказал, что ты заплатишь больше, чем Рюрик?» «Нет», — рявкнул Вадимир, но я проигнорировал его возглас и продолжал, надеясь, что успею договорить раньше, чем на меня набросится свора его псов. «Это было умно, князь. Многие владетели предпочитают платить серебром, а не кровью верных людей». Ты решил перекупить нас у князя Рюрика, чтобы мы убивали для тебя, а не для него. Это разумно, князь. Ты богат, и серебра у тебя довольно, а с доброй дружиной добудешь еще больше. Но одного лишь богатства мало, чтобы получить наши мечи. Слава и честь, они дороже серебра. Потому я ответил твоему боярину, сначала я должен взглянуть на того, кому буду служить. И он пригласил меня в гости. Я остановился, чтобы сказанное осело в сознании присутствующих. И вот мы здесь, гости. И не один лишь твой боярин, ты сам назвал нас гостями, так? И мы ели за твоим столом, князь, и были спокойны, потому что и у нас, и у вас закон один. Кто обидит гостя, тот оскорбит богов. А кто оскорбит богов, тому не будет удачи. Да, я знаю многих, кого это не остановило. Деда моей жены убил в своем доме коварный Ярл ради богатства, а ее отец убил и подлого Ярла, и всех его дружинников. Он справился в одиночку с целым Хирдом, потому что боги наказывают предателей. Славная история. Будь мы на Перу, я непременно рассказал бы ее, но мы не на Перу. И речь не о родичах моей жены, а о нас с тобой, князь. Все слышали, как ты назвал нас гостями, князь. Пришло время узнать, чего стоит твое слово. Я умолк. Было тихо, меня слушали, не перебивая. Это ничего не значило. Им просто было интересно, что я скажу дальше. Вадимир сверлил меня взглядом, специфическим таким. Ну, боец, ты уже наговорил на три казни. Что еще скажешь? По уму ему стоило бы меня заткнуть. Но Вадимиру тоже было интересно. В этом мире так мало развлечений. Почему бы и не послушать того, кто, считай, уже мертв?» И мертвец продолжил. «И двух дней не прошло, как младшего из нас, моего приемного сына, вызывает на поединок один из твоих отроков. Не последний из них, как мне сказали». «Мой сын убил бы его так же легко, как я могу убить любого из твоих гридней!» Я обвел жестким взглядом обступивших нас дружинников. «Нет, никто не поддался на провокацию!» «Я или вот он!» — кивок в сторону палицы. «Нам здесь нет равных!» «Поэтому какие-то люди подло похитили и спрятали моего сына!» Возможно, им стало обидно, что их родич оказался никудышным воином. Но поединок был чистым, и ты, князь, должен был напомнить им об этом и вернуть мне сына, а похитителей наказать. Не знаю, как у вас, а у нас за такое казнят. Я чувствовал, что попал в струю, и язык сам находил нужные слова. И я не боялся. Все равно убить меня можно только один раз. Бывало и похуже, ведь смерть, она может быть очень неприятной. То ли дело погибнуть в бою. А там... Чем Один не шутит? Вдруг вся эта фигня о Волхале и Асграде правда? Я пришел взглянуть на тебя, князь. Я пришел, чтобы понять, хочу ли я служить такому вождю. И понял. Нет, не хочу. Какой ты вождь, если даже твоим ближникам плевать на твои слова? Я сплюнул в пыль. Ну да, ты назвал нас гостями но твоим людям твои слова ничто, и я вижу, что у тебя нет над ними власти. Даже над этим торгашом я картину указал на купца, который только что при тебе заявил, что ты лжешь. И знаешь, князь, меня это не удивляет. Ты сам только что дважды обвинил во лжи меня. Я думаю, тебе просто приглянулся мой меч. Что ж, ты его получишь, когда я умру. Но до того, как это случится... Здесь умрут многие, клянусь молотом Тора. И будет кому прислуживать нам в чертогах Одина, когда сюда придут мои люди. Когда приплывут сюда мои родичи из Селунда, чтобы наказать того, кто приступил законы богов и убил гостя. Вы все, я оглядел разъяренные рожи вокруг, вы все умрете, не оставив потомства, потому что людей обмануть можно». Но горе тем, кто презрел законы богов. Довольно слов. Пусть говорит сталь. Я извлек из ножен вдоводел. Доля секунды не больше. Одновременно шлем вниз, с затылка в боевое положение, прикрывая верхнюю половину лица. Еще полсекунды, и в левой руке у меня парный клинок. Боковым зрением отметил. Гуннер тоже обнажил меч и перекинул со спины щит. Справа радостно заворчал хавгрим готовясь к священному танцу воина Одина. «Красиво, наверное, со стороны на нас смотреть. Красиво и страшно. Хоп, и мы уже с оружием в руках». Я засмеялся. Храбрые дружинники Вадимира тоже похватались за оружие, но при этом подались назад. Никто из них не горел желанием первым подставиться под Нурманское железо. Во всяком случае, без команды князя. Тем более, что почти все налегке. Это мы в броне и с полным комплектом вооружения. Князь с командой ФАС не торопился. Смотрел на меня как-то по-другому, будто вспоминая что-то. «Ты все сказал, ульф Ульфсвити?» Я засмеялся еще громче, и завертел клинки, разминая кисти. «Ох, и нашинкуем мы нынче мясца! Воронью б на неделю хватило! Кстати, вот и оно, воронье, чует Рубилова. И мой волк, чую, тоже где-то рядом. Скоро я снова его увижу, пусть даже в последний раз». Дружина шумела. Ворчание собачьей своры, обложившей настоящего зверя, но не решающийся напасть. Да их здесь больше сотни против нас троих. Но у каждого одно свое собственное очко. И оно, блин, не железное. ну да, страшно. Мы-то считаем же мертвы, а им еще пожить хочется. «Не трогать их!» — перекрывая шум, проревел Вадимир. «Не трогать! Они мои гости!» Надо полагать, Вадимир оценил возможные потери и призадумался. Да, расклад минимум тридцать к одному не в нашу пользу. Но мы — это мы. И на каждом из нас полный доспех, а его бойцы кто в чем. Большая часть в одних рубахах, лето же, без щитов, а многие даже без настоящего оружия. И лучников я что-то не вижу, не подготовился Вадимир. Или ожидал, что мы сразу поднимем лапки? Зря. Команду не трогать, я думаю, его парни восприняли позитивно. Особенно те, кто был в первых рядах. Кое-кто гавкнул для виду. И только обиженный нами купец приказ князя проигнорировал. Выхватил меч и с воплем «Бей их, люди!» ринулся в атаку. И кровь едва не пролилась, потому что за купцом сунулась группа поддержки еще с полдесятка бойцов. Выручил палеца. Купец-то бросился на меня, но по пути оказался в досягаемости берсерка. И схлопотал от него могучего пинка. Хавгриму почему-то показалось забавным не убить купца, а поддать ему ногой, как наглый шавки. Хорошо получилось. Купец отлетел на пару метров и плюхнулся на задницу аккурат перед князем. Меча, надо отметить, не потерял, и на ноги вскочил тут же. Но подшибленная хавгримом нога не просто так ударил, а в нужное место, предательски подвернулась, и купец вновь оказался на пятой точке. «Взять его!» — рыкнул Вадимир. Пара ближайших гридней прихватила героя. Меч отняли, еще и по шее двинули. Группа поддержки вмиг утратила воинственный пыл. «Сними шлем!» — внезапно потребовал Вадимир. «Это он мне, что ли?» — нашел дурака. «Сними шлем, Ульфсвити! Боишься показать лицо?» «А то ты его не видел!» — проворчал я. «А, хрен с тобой, золотая рыбка!» Снимать шлем я не стал. Сдвинул на затылок. Вернуть его в прежнее положение — секундное дело. Вадимир уставился на меня так, будто я потребовал руки его единственной дочки. Секунд двадцать протирал глазами дырку у меня во лбу. Потом вздохнул глубоко, нахмурился и буркнул. Так и есть. А потом во всеуслышание. «Вы мои гости, и по обычаю я не могу вас наказать. Однако в моей дружине вам тоже не быть. Все слышали?» Князь еще возвысил голос. «Теперь он гремел, будто в битве». Но кровь требует мщения, и я спрошу за нее. Спрошу не с вас. Виру за убитых я возьму с вашего князя. Так ему и скажете, когда вернетесь. А теперь убирайтесь». «Ты сказал», — кивнул я, бросив своим негромко громко по-скандинавски. «Будьте готовы». И шагнул вперед. «Теперь между мной и Вадимиром шагов семь. Хороший бросок, и я его достану». Мы уйдем, когда здесь будет мой сын. Еще один шаг вперед. Я глядел на Вадимира в упор и надеялся, что он прочтет в моих глазах посыл. Или он будет здесь, или я начну убивать. Прямо сейчас. Тебя, если получится. Отступать князю было некуда. Слева, справа, позади его гридни. Да и стыд-то какой отступать перед тремя, когда вокруг тебя сотни бойцов. Вдоводел смотрит в горло Вадимира, прикрытое лишь бородой. Если придет волк, я его достану. Гридни не успеют его прикрыть. Ни хрена он не испугался. Усмехнулся чуть. Ну-ну, попробуй. И совершенно неожиданно для меня гаркнул. привести сюда мальчишку. Немедленно. Но, княже начал было турбой. Немедленно, бешено прорычал Вадимир. Нет, дело не только в законах. Здесь что-то еще, что-то личное. Воевода буркнул ближайшему гридню, и буквально через несколько минут вихарька привели. Вид у парня был не то чтобы свежий. Глаз заплыл, на щеке ожог, губы в смятку Но живой. Идет сам, даже не хромает, и вид гордый. Сразу видно, за вихарька еще не успели взяться всерьез не сломали. Более того, они принесли даже его боевой пояс с мечом, который вручили Гагаре, потому что мои руки были по-прежнему заняты оружием. Вспышку радости я безжалостно подавил, еще не вечер. Мы по-прежнему в окружении врагов. Даже если Вадимир решил формально соблюсти закон гостеприимства, то действие его закончится, едва мы окажемся за околицей. И что тогда? тогда и будем решать гуннар одним движением меча освободил вихалька от пут и надел на парня пояс сам вихарек не смог бы руки ониелии зато он уже вовсю улыбился разбитыми губами отец я им позже перебил я по скандинавски пальца есть в нашей комнате что то зачем следовало бы вернуться ничего такого что стоило бы жизни отозвался берсерк тогда мы уходим «Немедленно!» И произнес по-русски. «Вижу, ты чтишь законы, князь, и вспомню об этом, если нам доведется встретиться вновь». «Прочь с моих глаз, пока я не передумал!» рявкнул Вадимир. Мы развернулись и двинулись со двора. Вышли мы без помех, но я не обольщался. Я успел заметить, что князь не сдвинулся с места. Сидит, ухмыляется. А вот турбой... Кричит, суетится, а дюжины три дружинников ломанулись к гриднице, а еще с десяток к конюшням. «Бежать сможешь?» — спросил я сына, когда мы шли через посад. «Ага, отлично. Палец Гагара, думаю, так просто нас не отпустят. Догонят и постараются захватить или просто убить». «Пускай. Они увидят, мы тоже умеем убивать», — заявил берсерк «Их будет не меньше полусотни, и у них будут луки», — напомнил я. «Если нас догонят, на славную битву не надейся. Так что едва дорога повернет, бегом!» «У них будут не только луки, но и лошади», — заметил Гагара. «Полумилий дальше по дороге будет брод через речушку, которая впадает в Волхов», — сообщил я. «Главное, успеть туда раньше погони. И что потом? Увидишь».